32. -е. Матерь огни йоги Отделиться богатством своим необходимо с теми, кто не имеет, но кто хочет его. Пусть никакие соображения не останавливают дающую руку. Далеко не все могут давать, ибо ничего не имеют или имеют, но не свое, а взятые у других. Но имеющий свое и получающий щедрот учителя сокровища духа, обязанными делиться».